глава вторая ну что познакомилась с кем- то стоящим умываясь с утра уточнила мили у заспанной подруги тина пришла вчера может уже и сегодня в непонятное время когда мили давно спала без задних ног ну не так же все сразу с явным сожалением протянула та зевая. зато столько всякого интересного узнала и теперь точно представляю кто мне нужен Фи, ты и раньше этого не скрывала? хохотнула Мили. Она уступила место соседки около раковины и начала загибать пальцы. Богатый, красивый, причине, не старый, готовый жениться. Что-то забыла. Ах да, влюбленный в тебя по уши. Дракон! Что? Не поняла мили Мне нужен дракон! Все эти пункты к нему подходят, но разве что, кроме влюбленности и женитьбы. Но ну, мне бы его найти, а дальше я разберусь». Дочь Сукончика расхохоталась. «Тина, это ты вчера брусничной настойки перебрала, что ли? Какой еще дракон?» Но подруга была совершенно серьезна. «Самый обычный. Ну, в смысле, не обычный, который вроде как безмозглая зверюга, а такой, который в мужчину превращается». Милле быстро дотронулась подруги долба. Странно жара не было. Бредить вроде нечего. Хотя откуда Милли знать симптомы редких болезней? На ее переведут только тогда, когда резерв наконец-то раскачается до полноценной двойки. А это в лучшем случае в конце первого года обучения. Может, сейчас пройдем к мистеру Де Зачем? встрепенулась Тина. Глаза ее при этом как-то лихорадочно заблестели. «Он не может быть драконом слишком стар!» «Тина, ты меня пугаешь! Пойдем к доктору, говорю, пусть он тебя осмотрит! Может, ты под какое-то проклятие попала вчера? Нечаянно!» «Да я себя прекрасно чувствую! Что не так-то?» мили уже не выдержала и вспылила. «Какие драконы! Может, тебе еще Джей подать или золотую рыбку?» «Их не существует, это вымысел, миф, и каждый трехлетний малыш это знает». «Минуточку!» — Тина менторски подняла указательный палец. «В нашем мире не существует, точнее, не существовало. Но почему бы им не быть в другом?» Милли взяла себя в руки и покачала головой. «А ты к демонам, что ли, решила податься?» Так все проходы еще тринадцать лет назад, после войны, запечатали. Да и в их мире драконов не было. У тебя вообще что в школе было по магистории?» Теперь начала нервничать Тина, возмущенная недоверием подруги. «Это огромная тайна, но в нашей академии есть дракон. Если бы ты вчера не ушла так рано, то видела бы, как старшекурсники вызывали дух Идрика Великого и задавали ему вопросы». Идрик Великий был выдающимся магом прошлого, но прославился еще и тем, что даже при жизни был патологически правдив, чем заработал кучу врагов. Ну и с тех пор душу несчастного правдолюбца студенты всех мастей непрестанно тревожили. Бедный Идрик, вздохнула Милли. Представляю, как ему опостылили эти недоучки-некроманты. Да какая разница, отмахнулась Стина. Дух соврать не может а ему задали конкретный вопрос. «Кто самый сильный маг в Форсбергской академии?» И он четко произнес «Все слышали». «Дракон». «Тина, дух соврать не в состоянии. Но они крайне изворотливые, тем более в обиде или в гневе. Это может быть детское прозвище, перевод фамилии, символ на гербе. Да все что угодно. А ты уже вообразила сказочного принца». «Дракона». Уточнила Тина, однако в ее голосе наконец прозвучало некоторое сомнение. «В любом случае, я это так не оставлю. И выясню, кого Идрик имел в виду». «Не будь я Тина Лиман!» «Договорились, приступишь к своему расследованию после занятий. А теперь побежали быстрее, а то на теорию заклинания опоздаем». Девушки одновременно глянули на часы и в ужасе похватали сумки и припустили по коридору. Теорию заклинаний вел профессор Зерменталь. Пожалуй, самый молодой из преподавательского состава, самый привлекательный и очень строгий. Опоздавших даже на одну минуту он всегда наказывал дополнительным заданием. А это при том уровне, что он задавал обычно, было уже совсем безбожно. Зерменталь был красив, роскошно одевался, и большинство первокурсниц это вводило в заблуждение вплоть до первого экзамена. Мага, которому, вероятно, не исполнилось и тридцати, оказалось невозможно задобрить ни пламенными взглядами, ни изысканными комплиментами, ни демонстрацией оголенных щиколоток. Да-да, некоторые особенно безнравственные студентки шли и на такое. Единственное, на что Зерменталь реагировал, причем с трудом скрывая волнение, это знание Твердые, отточенные и непоколебимые. К сожалению, с его профессорской точки зрения только единицы могли такими похвастаться. Тинна и Милли все же успели к началу. Раскрасневшиеся и тяжело дышащие они заняли места как раз в тот момент, когда звонок известил о начале учебного дня, и красавчик-преподаватель переступил порог класса. Он еще даже не успел открыть рот и объявить новую тему, а глаза женской части аудитории уже уплыли в мечтательный астрал. Чары Зерминталя не действовали обычно на мили, которая изо всех сил грызла гранит науки, не желая возвращаться в отцовскую лавку и до конца своих дней зачаровывать сукну от разрывов, потертости, линьки и прочих неприятных вещей. Но сегодня, на удивление, к ней присоединилась и Тина. Она очень внимательно слушала лекцию и делала в тетради какие-то пометки. В итоге Милли не выдержала столь подозрительной перемены в подруге и заглянула в ее тетрадь. Лист оказался расчерчен в таблицу, в первой строке которой стояло имя профессора, а в столбцах, поименованных «богатство», «молодость», «красота» и «положение», были вписаны заметки вроде «часы золоченой ручной работы», «костюм из шерсти с шелковой ниткой явно персональный пошив», «профессор-академик в неполные сколько», Раз узнать. Похоже, подруга не шутила и всерьез решила вывести дракона на чистую воду. Если ей, конечно, удастся его найти.